спири МОНА АВАТ «Всё хорошо» Часть первая. Глава первая. Я лежу на полу и против воли смотрю, как скверная актриса из рекламы обезболивающего рассказывает о своих фальшивых муках. «То, что моя боль не видна, — жалобно говорит она в камеру, — не означает, что её не существует». а потом корчит гримасу, которая, вероятно, должна олицетворять ее незримые страдания. Отчаянно морщится, будто борется с запором или переживает яростный, но мимолетный оргазм. Сжимает губы в тонкую линию. Тусклые глаза ее с укором взирают куда-то вдаль. На бога, наверное. В лице некровинки. И вот это выглядит довольно убедительно, хоть я и понимаю, что подобный эффект достигается искусным гримом, и правильно выставленным светом. С помощью искусного грима и правильно выставленного света чего угодно можно добиться, мне ли не знать. Теперь актриса судорожно трёт плечо. Очевидно, именно там и живёт её невидимая боль. Но по лицу сразу видно, что это ей нисколько не помогает. Разумеется, боль по-прежнему на месте, гнездится где-то глубоко внутри. И нам немедленно д е м о н с т р и р у е т это самое внутри. На экране появляется прозрачное человеческое тело, центральную нервную систему в котором изображает тревожно-алая паутина. Она мигает, как ёлочная гирлянда, видимо, потому что находится сейчас в диком напряжении. Вот от чего эта женщина так страдает. Нам снова показывают её пепельно-серое лицо. Бедняжка корчится от боли во дворе своего загородного дома. А белокурые детишки виснут на ней, как развеселые д е в а л я т а Им-то н е в д о м ё к какие мучения доставляет матери, а леющая у нее внутри паутина. Актриса умоляюще смотрит в камеру, вернее, прямо на меня. Реклама ведь контекстная. Мне показывают ее на основании моих поисков запросов, ключевых слов, которые я неделями вбивала в Google в ту пору, когда еще надеялась поставить себе диагноз. Несчастная и измученная женщина глядит на меня в отчаянии. Ей очень нужно от меня кое-что. Очень нужно, чтобы я поверила в то, что ей больно. Но, разумеется, я не верю. Я лежу на покрытом колючим ковролином полу, задрав ноги под прямым углом к телу. Мои икры покоятся на жестком сидении офисного кресла. Ступни свисают с края. Одна рука на сердце, другая на животе. В зубах дымится сигарета. В распахнутое окно, закрыть которое мне не по силам, влетают снежинки и опускаются на лицо. Предполагается, что такая поза должна снять нагрузку со спины и позволить мышцам правой ноги расслабиться. Кулак, стискивающий мою лодыжку под коленом, разожмется, и, поднявшись, я смогу распрямить ногу и не ковылять больше, как Ричард Третий. Если верить Марку, стоит мне полежать вот так, Дать себе отдых, взять у жизни тайм-аут, как мне сразу же станет легче. Я думаю о Марке. Марке — короле сухих игл и серебристых медицинских инструментов. Марке — своем в доску п а р н и чье лицо — воплощенная железобетонная уверенность в собственной правоте, обрамленная модной стрижкой. Марке, к о т о р ы й всегда понимающе кивает на все мои жалобы, словно к а ж д ы й из них — Лишь этап великого восхождения, которое мы с ним совершим рука об руку. Я лежу в предписанной позе, но легче мне не становится. Все левое бедро до самого колена по-прежнему медленно тлеет. Правая нога все такая же окаменелая, а ступню, хоть она и болтается в воздухе, кажется вот-вот расплющит давящая на нее тяжесть. Она словно оказалась под ножкой стула, на котором расселся необъятных размеров толстяк. Он настоящий садист, улыбается мне, и на лице у него написано «Я никогда отсюда не встану, навечно застряну в этом якобы колледже, в котором ты якобы преподаешь, на этой твоей кафедре т е а т р а в е д е н и я занимающей две унылые комнаты в здании факультета английского языка, в этом твоем, как его, кабинете, весьма замызганном, между прочим». А этажом ниже, в жалком подобии театра, меня ждут студенты. Где вообще мисс Фич? Она вроде уже должна была прийти, разве нет? У нас же репетиция через... да вот прямо сейчас. Может, заболела? Или напилась? Или колес своих наглоталась? Или сошла с ума? Так и представляю себе своих студентов. Вот они сидят на краю сцены, болтая своими длинными стройными ногами. Юные лица их светят со здоровьем, словно они порождение самого солнца. Они сидят там и ждут, когда я, согнувшись в три погибели, проковыляю через двойные двери. Сидят и в полголоса меня проклинают, готовые в любую минуту устроить бунт. Но пока я лежу на полу и смотрю на женщину с лицом, поверьте, я ужасно страдаю, этого не случится. Я и сама не раз корчила такую гримасу. Перед мужчинами в белых халатах, за спинами которых маячили толстые медсёстры с мёртвыми глазами. Перед мужчинами в голубых форменных пола, норовящих показать мне мультфильм про боль, живущую исключительно у нас в голове. Перед мужчинами в синих врачебных одеяниях, делавших мне инъекции в позвоночник и имевших неограниченный доступ к валиуму. Перед участливыми медбратьями с глазами Бэмби которые поначалу охотно хватали ручки и принимались резво записывать с моих слов историю болезни, но через время роняли их и начинали зевать, заплутавши в темных дебрях моих росказней, которые никак не желали заканчиваться. «Я совсем потеряла надежду», — говорит женщина из рекламы. «Но потом доктор прописал мне искоренин». Тут на экране появляется подсвеченная волшебным белым светом таблетка, Одна половинка желтая, как логотип популярнейшего американского фастфуда. Другая голубая, как форменная пола реабилитолога. Того, например, который как-то заявил мне про это самое лекарство, оно наверняка вам поможет. В углу его кабинета о жался интерн-летописец и тщательно фиксировал наш диалог в ноутбуке, время от времени со страхом поглядывая на меня. А я стояла, потому что сидеть в то время физически не могла. возвышалась над ними о б о и м и как искривлённое ветром дерево. Пачка этих таблеток до сих пор валяется где-то в ящике для нижнего белья среди стрингов и кружевных чулок, которые я больше не ношу, потому что внутри у меня всё умерло. Пытаюсь нажать кнопку у Play в нижнем левом углу экранчика YouTube, чтобы убрать этот жуткий ролик и включить тот, который я изначально собиралась посмотреть. Всё хорошо, что хорошо кончается. Пьеса, которую мы со студентами ставим в этом семестре. Акт 1 сцена 1 Судьбоносный монолог Елены. Ничего. В воздухе по-прежнему крутится желто-голубая таблетка. Воспроизведение начнется после рекламы, обещает мне маленький прямоугольник в нижнем углу экрана. Выхода нет. Остается только лежать и слушать, как Искоренин возвращает людям надежду. Кажется, это единственное обезболивающее, которое я не стала пробовать, испугавшись описанных в инструкции побочных эффектов. Куда деваться? Расслабься и смотри, как дрянная актриска идиллически раскатывает на велосипеде вместе с любезным симпатичным мужчиной, своим фальшивым мужем. Явно надежный парень. Даже клетки на его рубашке внушают уверенность в завтрашнем дне. Чем-то смахивает на мужика с упаковки бумажных полотенец, которые я покупаю в тщетной надежде расшевелить увядшую похоть. И на моего бывшего мужа Пола. Разница только в том, что этот улыбается своей фальшивой жене, а не качает голову и не говорит «Не знаю, Миранда, честно сказать, ты ставишь меня в тупик». Тук-тук. В дверь стучат. «Миранда?» Я затягиваю сигаретой. Теперь нам демонстрируют романтическое свидание. Актриса и ее фальшивый муженек ужинают в ресторане при свечах. Жрут устриц, чтобы отпраздновать ее возвращение из страны мертвых. Хлещут шампанское, поднимая тосты за ее вновь обретенное здоровье, забыв о том, что сочетать этот препарат с алкоголем строжайше запрещено. Он встает из-за стола и протягивает ей руку, приглашая потанцевать. а ее переполняют эмоции, в глазах блестят слезы. И вот эта женщина танцует, отрывается вместе со своим благоверным на дискотеке, существующей только в рекламе обезболивающих. Музыки нам не слышно. Предполагается, что зритель, я, сам вообразит ее себе, пока ласковый, благостный, не обремененный моральными терзаниями голос — перечисляет возможные побочные эффекты лекарства, включающие почечную недостаточность и некоторые виды рака крови. «Миранда, ты здесь? Пора начинать репетицию!» Мне стыдно за эту актрисулю, так неубедительно изображающую отвязное веселье на танцполе. Стыдно как преподавателю актерского мастерства, как режиссеру. И все же, глядя, как она кружится со своим фальшивым мужем, растянув губы в фальшивой улыбке, Радуясь тому, что избавилась от фальшивой боли, я спрашиваю себя, а сама-то ты когда в последний раз танцевала? Тук-тук. Миранда, нужно спускаться. Пауза, раздраженный выдох. И чудо, удаляющиеся прочь шаги. А в рекламно-таблеточном мире тем временем наступает вечер. Просто вечер. На этот раз неромантический. Воскресенье. Время побыть с семьей. Актрисуля сидит в палатке со своими фальшивыми детьми, которых каким-то волшебным образом смогла выносить в затянутом паутиной чреве. И муженек рядом, с этим своим бумажно-полотенчатым торсом и улыбкой, как с тюбика зубной пасты. Он всегда рядом, заверяет эта улыбка. Он терпеливо ждал, пока жена вернется к нормальной жизни. Пока ее тело станет чуть больше похоже на человеческое. Герой. Настоящий герой. Убеждает меня реклама. Вокруг скачут их счастливые отпрыски. Потолок палатки у в и т рождественскими гирляндами, напоминая изображение рая периода раннего нового времени. Женщина глядит на детей, на мерцающие огоньки и нежно улыбается. Лицо у нее теперь не дряблое и не серое. Кожа посвежела и приобрела почти нормальный оттенок. Лоб разгладился. Она победила запор. Она справилась. Больше того, теперь она красит глаза и мажет губы розовым блеском, а ее нежно-персиковые румяна, щеки, словно светятся изнутри. Она даже в моде стала лучше разбираться, потому что отныне ей не плевать, что на ней н а д е т о ведь боль больше не мучает ее. Там прямо так и написано большими блестящими белыми буквами. Нет больше боли. Но я не верю. Все это ложь. «Врете вы», — говорю я экрану, а потом плачу. Плачу, хотя в посетившее актрисулю счастье п о в е р и л а не больше, чем в снедавшую ее боль. Дурацкая слезинка выкатывается из глаза, стекает в ухо и плещется там, обжигая кожу. Этой нежно улыбающейся тетке, этой скверной актрисе все-таки удалось меня пронять. Вся левая нижняя часть моего тела медленно тлеет, Поясницу стискивает кулак. Толстый мужик поудобнее усаживается настоящим на моей ступне стуле, разворачивает газету и читает котировки акций. Но вот, наконец, начинается мой ролик. Тот самый, которого я ждала. Тот, где Елена произносит свой монолог. Говорит, да, во Вселенной все предрешено, но я смогу это изменить. И в ту же секунду экран ноутбука гаснет. На чёрном фоне появляется и исчезает изображение разряженной батарейки. Я представляю себе шнур питания, лежащий в чёрном мешочке на моём письменном столе, серый и тусклый, как отстриженный волос ведьмы. Потом перевожу взгляд на розетку, расположенную за столом. Низко-низко, у самого пола. Воображаю, как встаю, вынимаю шнур, наклоняюсь и втыкаю в неё вилку. А сама всё лежу и смотрю в чёрный экран, захватанный моими собственными пальцами. На лицо все так же сыплется снег из распахнутого окна, закрыть которое я не могу, потому что мне больно наклоняться. И пускай сыплет. Я закрываю глаза и курю. Научилась курить закрытыми глазами. Уже что-то. Лицо овивает ветер. Я умираю, думаю я. Умираю в 37 лет. Толстяк, сидящий на установленном на моей ступне стуле, смотрит на меня, приподняв очки, и прихлебывает что-то, похожее на ш е р е и «Твое здоровье», — скалится он, — очень довольный. Потом устраивается поудобнее и снова утыкается в газету. Я протестующе качаю головой и шепчу ему и собственным сомкнутым веком. «Нет, я хочу вернуть свою жизнь, хочу вернуть ее!» «Эй, Миранда, ты тут, Миранда?» Кто-то негромко стучит в полуоткрытую дверь. И снова раздается голос, от которого я невольно внутренне подбираюсь. Ярче вспыхивает пламя, крепче сжимаются кулаки, толстый мужик поднимает взгляд от газеты. Как звонко звенят в этом голосе нью-эйджевские колокольчики. Сколько в нем притворной заботы, показного утешения и тщательно продуманной стратегии. Этот голос частенько звучит в моих кошмарах. Голос фов. самопровозглашённого музыкального руководителя, моего помощника и врага. «Миранда?» – окликает этот голос. Я не отвечаю. А она, должно быть, обдумывает сложившуюся ситуацию. Может, ей даже видны мои торчащие над столом ступни. «Миранда, ты там?» – снова пытается достучаться до меня она. Я всё так же молчу. «Ну да, прячусь. И что?» Наконец я слышу, что она уходит. Тихие шаги удаляются прочь, я вздыхаю с облегчением. Но тут раздается новый голос, решительный, резкий и все же нелишенный любви. Или мне просто хочется так думать. Миранда? Да. Грейс, моя коллега, моя ассистентка, моя... В последнее время я не решаюсь сказать подруга. Мы с ней единственные преподаватели, некогда процветавшей, а ныне прозябающей институтской программы театроведения. Те самые сучки с факультета английского языка. Руководство безжалостно порезало нам учебные планы, оставив от них жалкие крохи. И это наша с Грейс общая боль. Разница в том, что у Грейс должность постоянная, а я, вот уже четыре года занимающая в колледже место доцента, нахожусь в куда более шатком положении. «Где ты?» – спрашивает она. «Тут», – отвечаю я. Наконец-то, заметив меня, она решительно топает к моему столу. На ногах у нее тимберленды, хотя никаких гор в округе и близко нет. А поверх кофты, разумеется, надет охотничий жилет. Камуфляжный и, скорее всего, непромокаемый. Грейс всегда одета так, будто вот-вот прицелится ь и со спокойной совестью метко подстрелит добычу. или же отправиться в долгий опасный поход по горам. И каким бы ни был коварным и сложным рельеф, нога ее во время восхождения ни разу не оступится. Она еще и насвистывать станет себе под нос, а своим топотом распугает всех хищников в округе. Однако сейчас он приближается ко мне. Этот символ ее несокрушимого здоровья, от звука которого у меня душа уходит в пятки. Глаз я не открываю. и пытаюсь силой мысли заставить ее уйти. Интересно, получится? Нет. Ботинок замирает возле моей головы, почти упираясь носком в висок. Сейчас как поднимет ногу, д да о наступит мне на лицо. Может, где-то в глубине души Грейс этого и хочется. Ведь именно так полагается поступать со слабаками. Она у нас из первопоселенцев, из древнего пуританского рода. Это ее прародительницы сжигали на кострах ведьм. Женщины, не знавшие простуд, крепкие, несгибаемые, круто-бедрые, не дававшие спуску соплячкам, бездельницам и любительницам жечь шалфей. Я представляю их себе, прапрабабушек Грейс в перешитых под п л а т ь е мешках из-под картошки, украшенных бледными увядшими цветами. Вот они стоят на плимутском камне или каком-нибудь другом неприветливом берегу, может быть, даже с вилами в руках. Темные тусклые волосы их скручены в тугие пучки, а выбившиеся пряди развиваются на ветру, предвещающим конец света, пережить который под силу им одним. Маленькие яркие глазки Грейс скользят по мне, оценивая ситуацию. Взгляд ее я ощущаю на себе так же остро, как и то, что здоровье, которым она пышет, неподдельное, не является следствием искусно наложенных румян. Грейс не спрашивает, зачем это я с засыпанным снегом лицом лежу перед отрубившимся ноутбуком. Она уже не первый раз застает меня на полу в странной позе. По поводу строжайше запрещенного в здании факультета курения она тоже ничего не говорит. Просто подходит к окну и берется за створку. «Или, может, ты хочешь, чтобы я его оставила открытым?» спрашивает она, отлично зная ответ. «Нет-нет, отзываюсь я». Она легко захлопывает окно. А я, лёжа на полу и всё так же таращась в потолок, ощущаю эту лёгкость всем телом, и на мгновение меня охватывает ненависть к Грейс. Да, я ненавижу её. Мне хочется заползти в её испещрённую веснушками кожу, вытеснить из неё саму Грейс и поселиться внутри. Как легка, как счастливо, как безмятежно стала бы тогда моя жизнь. Грейс вынимает из моих пальцев потухший окурок, с кончика срывается столбик пепла и меня словно осыпает волшебной пыльцой и выбрасывает его в мусорное ведро. Потом плюхается за мой стол, вытаскивает из моей пачки сигарету и закуривает. Это наш с ней секрет. Крошечный бунт на двоих. Незаконное курение в кабинете и театре. Да и вообще везде, где нам это может сойти с рук. Желтый ботинок раскачивается над моим лицом, туда-сюда. «Слушай, Миранда, они тебя ждут». «Да, да», — отзываюсь я. «Я просто хотела дать спине отдых перед репетицией. Еще пару минут». Повисает долгая пауза. Спросит она или не спросит, решится ли открыть ящик Пандоры. «С тобой все в порядке?» «Все хорошо», — лгу я. «Ну, знаешь, обычные проблемы». Я пытаюсь улыбнуться, показать голосом, что закатываю глаза, но ничего не выходит. Из моего рта вырывается какой-то сжиманный с к у л ё ж Как же я все это ненавижу. На месте Грейс я бы точно раздавила себе лицо. Понятно. Она отпивает воды из бутылки и разглядывает меня, лежащую на полу. Смотрит на закинутые на сиденье кресла ноги в дырявых колготках и выставленные на обозрение пальцы с нестриженными ногтями. Что ж, «Как только будешь готова, — начинает она, — я готова, — заверяю я, — и не трогаю с места. «Хорошо, прекрасно. Тогда не буду мешать». Она поднимается, чтобы уйти, и меня захлёстывает паника. «Грейс? Да? Как они сегодня? Ты о чём?» «Ну, как... как у них настроение?» «Как у них настроение?» — повторяет она. «Они... они не собираются бунтовать». «Там видно будет», — подумав, отвечает Грейс. «Как бы там ни было, они ждут тебя в зале». «Миранда, хочешь, сегодня кто-нибудь из нас проведет занятие? Это вполне можно устроить. А ты передохнешь». Это предлагает Фов, которая, оказывается, все это время молча стояла в дверях. Я поднимаю глаза на Грейс. «Почему ты не сказала мне, что она там?» Грейс косится на меня. «И отчего-то я чувствую себя оленем», которого она только что подстрелила. А теперь окидывает взглядом, проверяя, убила ли добычу на повал, или стоит из милосердия загнать в нее еще одну пулю. «Бедро?» – спрашивает она. «Да». «Ой, а я думала, что у тебя спина больная», – встревает Фов. «Мне ее не видно, но я чувствую, как она маячит в дверном проеме со всеми этими своими колокольчиками и перьями, сжимает в руках серебристо-голубой блокнотик», Куда наверняка записывает все мои промашки и прегрешения ручкой, которая вместо кулона болтается на цепочке у нее на шее. Аккуратно выведенные мерцающими чернилами строки притворного участия. Ей не терпится поделиться своим открытием с Грейс. Мне она говорила, что у нее спина больная. А мне что бедро? Спина тоже, объясняю я. То и другое. Молчание. «Я сейчас спущусь, хорошо?» – говорю я. «Помочь тебе встать?» – спрашивает Грейс. А сама-то даже о помощи не просит. Да, она постоянно просит о помощи. Но Миранде ничего не помогает. Нет, но спасибо. Что ж, Грейс бросает окурок в мою чашку. «Пойду-ка я вниз». ф о ф видела, что Грейс курила, но и словом об этом не обмолвилась. «Застань она с сигаретой меня, что уже не раз случалось». начала бы демонстративно кашлять и яростно махать рукой в воздухе, словно разгоняя м а ш к а р у А потом настрочила бы что-то в своем блокнотике. Но Грейс, она просто улыбается сквозь облачко дыма и говорит, «Я с тобой. Мне нужно снять копии из кое-каких бумаг». «Отлично». «Что это за имя такое, Фов?» – как-то спросила я у Грейс, когда мы сидели в баре после репетиции. «Как по мне, похоже на кличку». Та покосилась на мой почти опустевший бокал и промолчала. Они уходят вместе. Может, даже держась за руки, воображаю я. Хотя про матери Грейс наверняка спалили бы п р о р о д и т е л ь н и ц Фов на костре. Всех этих отбрасывающих изящные тени бледных женщин с загадочными улыбками и волосами, похожими на птичьи перышки. Женщин, от которых пахло полынью и двуличием. Как Грейс и ф о ф умудрились подружиться, для меня загадка. То есть, нет, не загадка, я догадываюсь, когда это произошло. Думаю, все случилось после нашей с Грейс размолвки. Даже не сомневаюсь, что ф о ф тут же предложила себя мне на замену. Как всегда, бесшумно проскользнула на мое место. Я так рада, что их шаги стихли, даже пожирающее меня пламя немного унилось, и толстяк исчез. «Должно быть, отошел налить себе чаю». Я встаю, и на мгновение меня посещает отчаянная надежда. Но нет, левая половина тела по-прежнему пылает, а правую прошивают болезненные спазмы. Правая нога как будто сделана из цемента. Кулаков, сжимающих позвоночник, стало больше, а тот, что держал ногу под коленом, стиснулся так крепко, что распрямить ее теперь точно не удастся. Остается только хромать». На ступню по-прежнему давит невидимый вес. Пожалуй, расскажу об этом Марку во время нашей следующей встречи. Но поверит ли он, пробьют ли мои жалобы железобетонную стену его уверенности? «Наша конечная цель», — скажет Марк во время сеанса, вонзая иглы мне в спину и бедро. «Централизация. Нам нужно переместить о щ у щ е н и е он имеет в виду боль, — «из отдаленных областей», — это он про ноги. К их источнику, спине. Отдаленные области, бормочу я. Как поэтично. Слово «поэтично» Марка смутит. Полагаю, можно и так это воспринимать. Он пожмет плечами и покосится на меня с подозрением. Как будто все мои проблемы проистекают именно из такого отношения. Беру пузырек с наклейкой «В случае сильной боли примите одну таблетку» и вытряхиваю из него сразу две капсулы. а потом еще три из пузырька «Принимайте по одной таблетке при мышечных спазмах». Затем заглядываю в припорошенные белым оранжевые недра бутылочек и на мгновение задумываюсь, не проглотить ли все оставшиеся пилюли разом. Снова открыть окно, упасть на пол, подставить лицо падающему снегу, прижать руку к груди и слушать, как стучит, постепенно замедляясь сердце, пока оно не остановится вовсе. Утром меня, наверное, найдет Джо, уборщик. Я буду лежать тут, вся такая очаровательно посиневшая, и он всплакнет обо мне. Всплакнет ли? Представляю себе, как он всхлипывает, уткнувшись в ручку метлы. и Ведь именно так умирают героини сказок. Достаю перекрученный тюбик геля с какими-то сомнительными горными травами, геля, который, по уверениям мужчин в белых халатах, форменных пола и синих одеяниях, Может мне помочь? Геля, который совершенно не помогает. А вы попробуйте, — говорили они, пожимая плечами и улыбаясь, как чеширские коты. Я втираю его в поясницу и бедро, убеждая себя, что что-то же он сделает. Я ведь уже это чувствую. Чувствую, правда? Конечно. Он определенно что-то делает.